Глава вторая. В пять вечера по будням и в одиннадцать утра по выходным Джей Би спускался в подземку и ехал в Лонг-Айленд-Сити к себе в студию. Ездить он больше всего любил по вечерам. Садился на Канал-стрит и глядел, как на каждой остановке вагон пустит и наполняется пестрой ртутью разных людей и национальностей, как через каждые десять кварталов, Пассажиры сбиваются во взрывоопасной неожиданной комбинации: поляки, китайцы, корейцы, сенегальцы, сенегальцы, доминиканцы, индийцы, пакистанцы, пакистанцы, ирландцы, сальвадорцы, мексиканцы, мексиканцы, ланкийцы, нигерийцы, тибетцы, и роднит их только то, что в Америке все они новички. Да лица у них у всех одинаково измождённые, так решительно и в то же время покорно глядят только эмигранты. В такие минуты он с благодарностью думал о том, как ему повезло, и проникался нежностью к своему городу, что случалось с ним нечасто. Обычно он потешался над теми, кто превозносил яркую мозаичность его родного города, но сам он был не из таких. Но его восхищало, да и как иначе, сколько работы, сколько настоящей работы, вне всякого сомнения, проделали сегодня его попутчики. Но вместо того, чтобы устыдиться собственного, Относительного безделья, он чувствовал облегчение. Своими чувствами, да и то вскользь, он поделился только с одним человеком желтым Генри Янгом. Они с ним ехали в Лонг-Айленд Сити, студию ему как раз Генри нашел, когда маленький жилистый китаец, у которого на самом кончике указательного пальца болтался тяжелый оранжево-красный пакет, словно у хозяина не было ни сил, ни желания ухватить его чуть-чуть покрепче. Вошел в вагон, плюхнулся на сиденье напротив и, съежившись и скрестив ноги, тотчас же уснул. Генри, которого Джей Би знал еще со школы, тот был сыном Шви из Чайна Тауна и в школе тоже учился на стипендию, поглядел на Джей Би и беззвучно одними губами прошептал бы не милость Божия!» И Джей Би прекрасно знал, что он чувствует, смесь радости и стыда. «Ездить по вечерам?» Он любил еще и из-за света, из-за того, как свет, будто живое существо, набивался в поезд, пока вагоны грохотали по мосту, как он смывал усталость с лиц сидевших рядом с ним пассажиров, показывая их такими, какими они были, когда только приехали сюда, когда они были молоды и думали, что Америка им по силам. Он глядел, как добрый этот свет сиропом течет в вагон, разглаживает хмурые лбы, переплавляет седино в золото, Как приглушает до да дорогого глянца лоснящуюся дешевую ткань, но потом солнце уплывало, вагон равнодушно катился дальше, и мир снова обретал привычные унылые формы и цвета, а люди привычный унылый вид. И перемена эта была до того резкой и внезапной, будто совершалась по взмаху волшебной палочки. Джейби любил притворяться, будто он такой же, как они, хоть и знал, что это не так. Случилось? В вагон заходили гаитяне, и тогда он, вслушиваясь по-волчьи, выцепляя из общего гула тягучие певучие звуки креольского, принимался глядеть на них, на двух мужчин круглолицых, как его отец, или на двух женщин с носами-пуговками, как у его матери. Он вечно ждал какого-нибудь уместного повода заговорить с ними, вдруг они примутся обсуждать, как проехать куда-нибудь, а он тогда вклинится им и поможет, Но повода никогда не находилось. Иногда они, не прерывая разговора, поглядывали в сторону сидений, и тогда он весь подбирался, готовясь улыбнуться, но они, похоже, не признавали в нем своего. Да и не был он своим. Даже он понимал, что у него больше общего с желтым Генри Янгом, с Малкольмом, с Вильямом и даже с Джудом, чем с ними. Вы только поглядите на него. Вышел на Корт Сквер и пошел к себе в студию. Которую с другими художниками снимает в трех кварталах от метро в здании бывшей бутылочной фабрики. Разве настоящие гаитяне снимают студии? Разве настоящему гаитянину придет в голову, что из собственной большой квартиры, где он чисто теоретически мог бы отградить себе уголок для рисования малевания, можно уйти и полчаса провести в подземке, а ведь за 30 минут можно столько всего переделать. Только ради того, чтобы оказаться в залитой солнцем грязной комнате. Но, конечно, нет. Чтобы додуматься до такой роскоши, нужно мыслить, как американец. У студии на третьем этаже, куда вела металлическая лестница, гудевшая под ногами будто колокол, были белые стены и белый пол, впрочем, такой исчерканный, что, казалось, будто по нему разбросаны лохматые коврики. По стенам шли пунктиром старомодные высокие створчатые окна. И уж Их-то они мыли, все по очереди. На каждого приходилось по стене. Слишком хорош был свет, чтобы прятать его под слоем грязи. Только ради света они эту студию снимали. Здесь была ванна в ужасном состоянии и кухня чуть поприличнее. А в самом центре студии стоял огромный стол, положенный на тройные козлы плита дешевого мрамора. Стол был общим, Им пользовали все, кому нужно было дополнительное пространство для проекта. И теперь мрамор был покрыт лиловыми и золотыми разводами, закапан драгоценным красным кадмием. Сегодня на нем лежали разноцветные ленты из выкрашенной вручную органзы. С обеих сторон они были прижаты книжками. Концы лент подрагивали в такт крутившемуся под потолком вентилятору. В центре стола домиком стояла записка. «Не двигайте». сохнет. Завтра вечером уже уберу. СПС за понимание. Г. Я. В самой студии перегородок не было, но она была поделена изолентой на четыре равных части, по 500 квадратных футов на каждого, причем синие линии тянулись не только по полу, но и по стенам и потолку. Над головами художников к чужой территории относились да нельзя уважительно. притворяясь, будто не слышат ничего, что творится в других углах, даже когда сосед шипел что-то по телефону подружке, и слышно было все до единого слова. К тому же, кто хотел зайти в чужое пространство, сначала нужно было встать на краешек синей ленты, тихонько позвать хозяина, и только убедившись, что тот не ушел с головой в работу, попросить разрешения войти. Свет в половине шестого был идеальный, сливочный, густой, и даже как будто жирный. Он наполнял студию тем же простором и надеждой, что и вагон подземки. Джей Би был один. Его сосед Ричард по вечерам подрабатывал в баре, и поэтому в студии бывал по утрам, как и Али, занимавший угол напротив. Оставался Гарри, чей кусок студии находился по диагонали от его, но Генри работал в галерее и приходил только после работы, в 7. Джей Би снял пиджак, швырнул его в угол, Сдернул покрывало с холста и, вздыхая, уселся перед ним на табурет. Джей Би работал в студии уже пятый месяц. Ему страшно нравилось. Он и представить не мог, что ему это так понравится. Ему нравилось, что студию он делился настоящими, серьезными художниками. Работать у Эзры он бы никогда не смог. И не только потому, что верил любимому профессору, который однажды посоветовал не рисовать там, где трахаешься, но и потому, что у Эзры его бы вечно окружали и отвлекали от работы дилетанты. Там искусство было своего рода придатком к образу жизни. Если ты рисовал, лепил или ваял говенные инсталляции, то получал право ходить в застиранных футболках и грязных джинсах, иронично пить дешевое американское пиво, иронично курить иронически дорогие американские самокрутки. Но здесь ты занимался искусством, потому что одно это и умел делать хорошо, потому что на самом деле только об этом и думал, без быстро гаснущих мыслей, свойственных каждому. Секс, еда, сон, друзья, деньги, слава. Ты мог подкатывать к кому-нибудь или ужинать с друзьями, а твой холст все это время сидел внутри тебя, и перед твоим внутренним взором покачивали зародыши всех его форм и вариаций, и потом для каждой твоей картины, Каждого твоего проекта наступало такое время, по крайней мере, ты надеялся, что оно наступит, когда жизнь этой картины казалась тебе реальнее жизни будничной, когда ты только и думал о том, как бы поскорее вернуться в студию, когда ты, сам того не сознавая, за ужином высыпал на стол горку соли и чертил ею свои сюжеты, планы и узоры, а белые крупицы, будто ил, тянулись за твоими пальцами. И еще... Ему нравилось неожиданное, особенное компанейство этого места. Иногда на выходных они оказывали студии все вместе, и он, оторвавшись от своей картины, будто выныривал из тумана, чувствовал, как они сосредоточены и от усилий дышат резко, почти пыхтят. Он чувствовал, как вся затраченная ими энергия заполняет воздух, будто сладковатый горючий газ, и ему хотелось закупорить его в бутылку, и подтягивать потом, когда исчезнет вдохновение, когда он будет часами просиживать перед холстом, как будто если глядеть на него достаточно долго, холст вдруг слабком природится во что-то мощное и гениальное. Ему нравилось соблюдать ритуалы. Встать возле синей линии, тихонько прокашляться, чтобы привлечь внимание Ричарда, а потом переступить границу и взглянуть на его работу, и вместе с ним молча стоять перед ней, изредка обмениваясь, односложными словами, потому что они прекрасно понимали друг друга и без слов. Столько времени уходило на то, чтобы объяснить другим, что ты такое, и что такое твоя работа, что она значит, что ты хотел этим сказать, почему ты хотел сказать именно это, почему ты выбрал эти цвета, эту тему, эти материалы, и такую технику, и способ нанесения, и поэтому таким облегчением было очутиться рядом с человеком, которому не надо ничего объяснять, и можно просто глядеть и глядеть, а если уж что и спрашивать, так прямо, технично, в лоб. Они как будто обсуждали мотор или водопровод, что-то однозначное и механическое, подразумевавшее всего один или два варианта ответов. Все они работали в разных жанрах, и поэтому не соревновались друг с другом, не боялись, что один видеохудожник, например, начнет выставляться раньше другого, и почти не опасались того, что куратор придет взглянуть на твою работу, а влюбится в работы соседа. Но, кроме того, Джейби по-настоящему уважал творчество остальных. Генри делал то, что сам он называл деконструированными скульптурами странные, замысловатые икебаны из цветов и веток, которые он мастерил из шелка разных сортов. Но, закончив каждую такую икебану, он вытаскивал из нее проволочный каркас, и скульптура распласталась по полу, превращаясь в лужу абстрактных цветов. И один Генри знал, как она выглядела, когда была объемным предметом. Али был фотографом и работал над проектом под названием «История азиатов в Америке», для которого он сделал серию фотографий по одной на десятилетие, начиная с 1890-х. Для каждого снимка он подготовил диораму в сосновых ящиках три на три фута, которые ему сколотил Ричард с изображением какого-нибудь эпохального события или важной темы. Он купил в магазине для художников маленькие пластмассовые фигурки и раскрасил их вручную, вылепил из глины и обжег деревья и тропинки и все это поместил в диораму, а фон нарисовал очень тонкой, будто сделанной из ресничек кистью. Затем он сфотографировал все диорамы и отпечатал цветные снимки. И всех четверых, пока только Али нашел галерею, которая согласилась его представлять, и его первая выставка должна была открыться через семь месяцев. Но о выставке Али лучше было не спрашивать, потому что при одном упоминании о ней он от волнения начинал заикаться. Работал Али не в хронологическом порядке. Он сделал двухтысячные, кишащие парочками Нижний Бродвей, все мужчины белые, За каждым, держась на небольшом расстоянии, идет азиатка. Потом восьмидесятая. На парковке двое крошечных белых головорезов избивают разводными ключами крошечного китайца. Но коробки смазаны лаком, чтобы было похоже на блестящий после дождя асфальт. А теперь трудился над сороковыми, раскрашивал 50 в фигурах мужчин, женщин и детей. которые должны были изображать узников сегрегационного лагеря на озере Туля. Работа Али была самой кропотливой, и поэтому, когда остальные отлынивали от своих проектов, они забредали в угол Кали и усаживались вокруг него, а он даже не поднимая головы от лупы их трехдюймовой фигурки, который пририсовывал юбку в елочку и двухцветные туфли, то протягивал им, проволочную губку для мытья посуды, которую нужно было разобрать на мелкие лохмотья, чтобы сделать из них перекати поле, то велел вязать узелки на тончайшей проволоке, чтобы она превратилась в колючую. Но больше всего Джейби Би восхищали работы Ричарда. Тот тоже был скульптором, но работал только с недолговечными материалами. Он рисовал какие-то невообразимые формы на чертежной бумаге, вырезал их из льда, шоколада, и затем снимал на видео, как они плавятся. Ричард веселился, наблюдая за тем, как исчезает его труд, но когда Джей Би в прошлом месяце увидел, как раскрошилась и растеклась массивная восьмифутовая скульптура, распростертая будто парус припончатое крыло из замороженного виноградного сока, похожего на свернувшуюся кровь, он чуть было не расплакался, хоть и не знал почему, то ли из-за того, что разрушена такая красота, то ли из-за того, каким пронзительно-будничным было это разрушение. После тающих материалов Ричард увлекся материалами, которые могли бы притягивать насекомых, и особенно его интересовали бабочки, которые, как выяснилось, любят мед. У него перед глазами, рассказывал он Джей Би, так и стоит скульптура, густо облепленная бабочками, под слоем которых не видно даже очертаний того, что они пожирают. Все подоконники на его стороне, были уставлены банками с медом, в которых пористые соты висели словно застывшие формальдегиди эмбрионы. Один Джей Би занимался классическим искусством, он писал красками, и, что еще хуже, был фигуторитивистом. Когда он заканчивал учебу, фигуративное искусство вообще никого не интересовало. Видео, арт, перформансы, фотография — все было лучше, чем живопись — и уж тем более живопись фигуративная. Что в пятидесятых, что сейчас, ничего не поменялось, — вздохнул один профессор в ответ на жалобы Джейби. Помните девиз морских пехотинцев и «Избранные смелые»? Вот это про вас, одиноких отщепенцев. И не скажешь ведь, что никогда не делал ничего другого, не пробовал себя в других жанрах, вспомнить эту его идиотскую, дутую, сворованную у Опенгейм Опенгейм затею с волосами, опуститься до такой дешевки. Они разругались с Малкольмом, чуть ли не вдрызг, когда тот назвал его работы «суррогатом Лорны Симпсон», и, что самое ужасное, был совершенно прав. Но пусть Джей Би никому бы и не признался, что, по его мнению, быть фигуративным художником — это не солидно, и даже как-то по-девчачьи, и уж точно не для черных мужиков, В последнее время он все же смирился с тем, что он и есть такой художник. Он любит портреты, он любит краски, а значит, этим он и будет заниматься. Ну и что дальше? Он знал. Он знает людей, которые в техническом плане куда талантливее его. Они рисовали лучше, и чувство цвета и композиции у них было точнее, и трудолюбие больше. Не хватало им только идей. Художникам, не меньше, чем писателям или композиторам, нужны темы нужны идеи, а их у него очень долго не было поначалу он решил рисовать только чернокожих, но чернокожих и так много кто рисовал и джейби чувствовал что ничего нового он тут не изобретет принялся было рисовать шлюх, но потом ему и это надоело взялся за портреты родственниц, но понял что опять рисует одних чернокожих стал набрасывать сценки из книжек оттентинни только изображая героев реалистично, живыми людьми, но вскоре ему показалось, что это уж чересчур иронично и плоско, а потому забросил их. Так холст за холстом он и лентяйничал, рисовал прохожих на улицах, пассажиров в подземке, гостей, бесчисленных вечеринок у Эзры. Самые неудачные его работы у Эзры собирались люди, которые одевались и двигались так, будто находятся на сцене. И в итоге на набросках у него выходили одни позирующие девицы да разряженные парни, старательно не глядящие в его сторону. И так продолжалось до того самого вечера, когда он, сидя на унылом диване в унылой квартирке Вильяма и Джуда, смотрел, как они готовят ужин, толкаясь на крохотной кухоньке, будто суетливая лесбийская пара. Воскресные вечера Джейби редко проводил вне дома, но его мать, бабка и тетки. Отправились в пошлейший круиз по Средиземному морю, и он с ними ехать отказался. Но он привык, что по воскресеньям вокруг него толпятся люди, которые готовят ему ужин, настоящий ужин, и завалился без приглашения к Виллиму и Джуду, зная, что те будут дома, потому что денег на рестораны у них нет. Блокнот для набросков он всегда носил с собой, и поэтому, когда Джуд уселся за складной столик и стал резать лук, кухонной стойки в квартире не было, и они все делали на этом столе, Джей Би практически машинально принялся его рисовать. Из кухни раздался грохот, запахло оливковым маслом, а когда Джей Би, заглянув туда, увидел, как Вильям с удивительно безмятежным видом отбивает сковородой для омлетов распластанного перед ним цыпленка, то заодно нарисовал и Вильяма. Тогда он и не думал даже, что из этого что-то выйдет. Но в следующие выходные взял у Али старый фотоаппарат и сфотографировал всех троих. Сначала, когда они ужинали Фо-Вьет-Хонге, а потом, когда шли по заснеженной улице. Дорога была скользкой, и, беспокоясь о Джуде, они шли очень медленно. Он поймал видоискатель всю шеренгу — Малкольма, Джуда и Вильяма. Малкольм и Вильям шли по бокам от Джуда, стараясь держаться к нему поближе, чтобы подхватить если тот поскользнется. Джей Би это знал, потому что и сам так ходил, но не слишком близко, чтобы Джуд не догадался, что они готовятся к его падению. Джейби вдруг понял, что они об этом никак не договаривались, просто взяли и начали так ходить. Он сфотографировал их. «Джей Би, ты это зачем?» — спросил Джуд. «А Малкольм заныл. Джейби, Би, да хватит уже!» «И тогда шли на вечеринку». которую у себя в лофте на Сентер-стрит устраивала одна их знакомая по имени Мирасоль. Они с ней познакомились еще в колледже через ее сестру-близнеца Федру. На вечеринке они все разбрелись по разным группкам, и Джей Би, помахав рукой Ричарду, стоявшему в другом конце комнаты, и подосадовав, что истратил Фовье Тхеонге целых 14 долларов, когда Мирасоль тут накрыла щедрый стол, И можно было поесть бесплатно. Прибился к Джуду, который разговаривал с Федрой, каким-то толстяком, похоже ее бойфрендом, и тощим бородатым парнем. И вот Джейби узнал, они с Джудом вместе работали. Джуд примостился на спинке дивана, рядом с ним сидела Федра. Они оба глядели снизу вверх на толстяка и тощего парня, и все четверо хохотали. Джейби их сфотографировал. Обычно на таких вечеринках он сразу к кому-нибудь кидался, либо кидались к нему, и он обрастал группками по три-четыре человека, мигрируя из одной в другую, собирая сплетни, распуская безобидные слухи, притворно откровенничая и выуживая из собеседников признания о том, кого они ненавидят, в обмен на рассказы о собственных антипатиях. Но в тот вечер он был внимательным, сосредоточенным, почти что трезвым, и фотографировал троих своих друзей, которые двигались по своим траекториям, не подозревая даже, что Джей Би ходит за ними. Пару часов спустя он увидел, что они втроем сгрудились у окна. Джуд что-то говорил, остальные тянулись к нему поближе, чтобы его расслышать, и вдруг все трое так и прыснули со смеху. И Джей Би, которому удалось поймать оба кадра, возлековал, хоть поначалу глядел на друзей с досадой и легкой завистью. «Сегодня я — камера», — твердил он себе, «а завтра я снова стану Джей Би». Да и сказать по правде, давно он не получал столько удовольствия от вечеринки, и никто, похоже, не заметил, что он так весь вечер и проходил за друзьями, за исключением разве что Ричарда. Когда они через час решили выдвинуться в центр, родители Малкольма уехали за город, а Малкольм вроде как знал, где мать прячет траву, Ричард — с неожиданной нежностью по похлопал Джей Би по плечу. Что-то нащупал. Похоже на то. Молодец. На следующий день он уселся за компьютер и принялся просматривать вчерашние снимки. Камера была так себе, и фотографии вышли нечеткими, мутновато-желтыми, да и резкость Джей Би наводить не умел, а потому все фигуры на снимках получились слегка размытыми, окрашенными в теплые густые тона, как если бы... Снимал он через стакан виски. Дольше всего он разглядывал портрет Вильяма. Его лицо крупным планом, он кому-то улыбается какой-нибудь девчонке это ясно. И снимок Джуда с Федрой. Они сидят рядом на диване. На Джуде синий свитер, который они с Вильямом оба надевали так часто, что Джей Би толком и не знал, чей он. А на Федре бордовое шерстяное платье. Она склонилась к Джуду, волосы у нее до того темные. что его волосы от этого кажутся светлее, и на фоне бугристого сине-зеленого дивана оба сияют как в огранке, их цвета выпуклые, роскошные, кожа соблазнительная. Такие цвета сразу хочется нарисовать. И он так и поступил. Сначала бросал набросал сценку карандашом в блокноте, потом акварелью на картоне и, наконец, акриловыми красками на холсте. С тех пор прошло четыре месяца, и Джей Би заканчивал уже одиннадцатое полотно — рекордная для него производительность — со сценами из жизни друзей. Вот Вильям стоит в очереди на прослушивание и напоследок еще раз перечитывает сценарий, уперев одну ногу, в липкую кирпичную стену. Вот наполовину затемненное лицо Джуда. Он смотрит пьесу и улыбается. Джей Би удалось поймать эту улыбку, правда, его тогда чуть не выгнали из театра. Вот Малкольм с отцом сидят на разных концах дивана. Малкольм, очень скованный, прямой, как струна, вцепился руками в колени. Они смотрят Бунюэлевский фильм. Телевизор остался за кадром. Попробовав несколько вариантов, Джей Би остановился на холстах размером со стандартную цветную фотографию, горизонтальные, 20 на 24 дюйма, и представлял, как когда-нибудь все они зазмеятся по стенам галереи Одной бесконечной полосой, и каждое изображение будет следовать за другим так же плавно, как кадры на пленке. Изображения, хоть и были реалистичными, но все равно походили на фотографии. Он так и ходил с фотоаппаратом Али, не стал покупать ничего получше и старался в каждой своей картине запечатлеть эту легкую размытость, которую на всем оставляла камера, будто кто-то стряхнул верхний слой резкости. и под ним обнаружилась мягкость, которую не увидишь невооруженным глазом. Иногда его одолевали сомнения, и тогда ему казалось, что этот его проект слишком хипстерский, слишком узкий. Вот тут ему бы очень пригодился куратор, чтобы напоминать, что не ему одному нравится его работа, что кто-то еще счел ее важной, ну или хотя бы красивой, но даже тогда он чувствовал, с какой самоотдачей работает. Сколько удовольствия и удовлетворения приносит ему эта работа. Иногда он жалел, что на картинах нет его самого. Вся жизнь друзей запечатлена, и его отсутствие будто огромная дыра. Но, с другой стороны, он выходил кем-то вроде Бога и с удовольствием играл эту роль. И на друзей он теперь глядел совсем по-другому, не как на довеске к собственной жизни, а как на выпуклых персонажей, которые живут в своих личных сюжетах. Иногда ему даже казалось, что после стольких лет знакомства он только сейчас впервые их и увидел. Где-то через месяц после начала проекта, как только он понял, что точно будет продолжать над ним работать, ему, разумеется, пришлось объяснять, почему он повсюду таскается за друзьями с камерой и фотографирует каждодневные события их жизни, и почему для него так важно, чтобы они дальше позволяли ему фотографировать их и пускали в свою жизнь. Они ужинали во Вьетнамской лапшичной на орчер стрит подыскивали замену Фовьет Хеонгу, и когда он закончил говорить, сильно волнуясь, что было на него совсем не похоже, все поглядели на Джуда. Джиби заранее знал, что его нелегко будет уговорить. Остальные-то согласятся, но ему это никак не поможет. Нужно было, чтобы согласились все, иначе от проекта не будет никакого толку. а Джуд был из них самый застенчивый еще в колледже. Когда кто-нибудь пытался его сфотографировать, он отворачивался или закрывал лицо, а стоило ему улыбнуться или засмеяться, как он судорожно, непроизвольно прикрывал рот рукой. На этот жест, от которого он отучился не так давно, всегда было грустно смотреть. Его опасения подтвердились, Джуд насторожился. «И что же ты хочешь показывать?» — все спрашивал и спрашивал он — и Джей Би, набравшись терпения, снова и снова уверял его, что, конечно же, он его никак не унизит и его доверие не злоупотребит, что он просто хочет отразить в картинах, как в хронике, течение их жизни. Остальные молчали и не вмешивались, и, в конце концов, Джуд согласился, хоть и без особой радости в голосе. «И когда этот проект закончится?» — спросил Джуд. «Надеюсь, что никогда». Он и вправду на это надеялся. и жалел только о том, что не начал раньше, когда они были совсем молодыми.